Часть вторая. Глава первая. Каждое утро у кабака и на лавочке собиралась целая толпа рабочих. Издали эта публика казалась ворохом живых лохмотьев, настоящая приисковая рвань. А солнышко уже светило по-весеннему. Ирвань рвань ждала того рокового момента, когда тронется вешняя вода. Только бы вода взялась, тогда всем будет работа. Это были именно чающие движения воды. Кавак Ермошки помещался в собственном полукаменном домике, отстроенном заново года два назад. Нижний этаж был занят наполовину кабаком и наполовину галантерейной и суровской торговлей, так что получалось заведение вполне. Дом стоял на углу, как раз напротив золотопромывальной фабрики. Раньше он принадлежал Кишкину. В конце улицы красным пятном выделялись кирпичные стены бывшей каторги, а рядом — громадное покосившееся бревенчатое здание пьяной конторы. Собственно, каторжный винокуренный завод стоял на месте нынешней золотопромывальной фабрики, но он сгорел уже после воли. Оставалась одна пьяная контора, да каменный двор с низкими каменными казармами упраздненной каторги. Эти два памятника доброго старого времени для ермошки были бельмом на глазу. Сидя у себя наверху, он подолгу смотрел на них и со вздохом повторял: Это такое обзаведение, И за дарма пропадает. Что бы тут можно сделать, как бы к рукам? То есть, кажется, отдал бы все. Ермошка был среднего роста, раскостый и плечистый мужик с какой-то угловатой головой и серыми вытаращенными глазами, поставленными необыкновенно широко, как у козы. Приплюснутый мягкий нос точно был приклеен с другого лица. Жиденькая клочковатая бороденка придавала ему встрепанный вид, как у человека, который в торопях вскочил с постели. Это был типичный российский сиделец, вороватый и льстивый, нахальный и умеющий вовремя принизиться. В люди он вышел через жену Дарью, которая в свое время состояла на положении горничной у старика Оникова во времена его грозного владычества. Ермошка был лакеем, как теперь Ганька. Старик Оников вдовел и от скуки развлекался крепостными красавицами, в числе которых Дарья являлась последним номером. Она была круглой сиротой, За красоту попала в господский дом, но ничем не сумела бы воспользоваться при своем положении, если бы не подвернулся Ермошка. Аников умер как-то вдруг, и, что всего удивительнее, после него не оказалось никаких сбережений. Стаустая молва приписала его скоропостижную смерть Ермошке, воспользовавшемуся при такой оказии господским добром. Он сейчас же женился на дари и зажил своим домом, как следует справному мужику, а впоследствии уже открыл кабак и лавку. Положение Дари было самое забитое. Ермошка вымещал на ней худую славу, вынесенную из господского дома. Бедная женщина ходила по своим горницам, как тень, и вся дрожала, когда слышала шаги мужа. Открыто Ермошка ее не увечил, как это делали другие мужики, а изводил ее медленно и безжалостно, как ненужную скотину. — Хоть бы умереть поскорее, — мечтала иногда Дарья. Детей у них не было. Ермошка мечтал, когда умрет жена, завестись настоящей семьей и имел уже на примете Феню Зыкову. Так рассчитывал Ермошка. Но не так вышло. Когда Ермошка узнал, как ушла Феня из дому убегом, то развел только руками и проговорил. — Эх, Федосья Родивоновна, не могла ты обождать самую малость, когда моя-то Дарья помрет. Жалела об этом обстоятельстве и сама Дарья, потому что давно уже чувствовала себя лишней, и с удовольствием уступила бы свое место молодой, любимой жене. Связала я тебя, Ермала Семенович, говорила она мужу о себе, как говорят о покойниках, в самый бы тебе раз жениться на зыковской фене, девка чистяк, ох, не идет моя смертенька. Разве не стал невест, резонировал ермошка в тон жене, как помрешь, сорок дней выйдет! И женюсь. В Балчуговском у нас невест непочатый угол. Ермала Семенович. любую, да лучшую выбирай. В Тайболе возьму, а то и городскую приспособлю. Слава богу, и мы не в угол рожей-то. Богатую не бери, а попроще. Сиротку лучше, Ермала Семенович, потому как ты уж в годках и будешь на положении вдовца. Богатые-то девки не больно таких женихов уважают. Это ты правильно, Дарья. Только помирай скорее, а то время напрасно идет. Совсем из годов выйду, Покедова, подохнешь. Ох, скоро помру, Ермола Семенович. Жаль ведь мне глядеть на тебя, как ты со мной маешься. Дарья употребляла все меры, чтобы умереть, и никак не могла. Она ходила, босая по снегу, пила дорогую траву, морила себя голодом, но ничего не помогала. Ермошка колотил ее только под пьяную руку и давно извёл бы в конец если бы не боялся ответственности. Притом у него было какое-то темное предчувствие, что Дарья — его судьба, которой ни на каком коне не объедешь. Самоунижение Дарьи дошло до того, что она сама выбирала невест на случай своей смерти, и в этом направлении в Ермошкином доме велись довольно часто очень серьезные разговоры. Чита вообще была оригинальная. Ермошка ждал вешней воды не меньше балчуговских старателей, потому что самое бойкое кабацкое время было связано именно с летним сезоном, когда все промысла были в полном ходу. Он знал свой завод и фатьянку, как свои пять пальцев, кто захудал из мужиков, кто справился, кто ни шатка, ни валка живет. Никакой статистик не мог бы представить таких обстоятельных и подробных сведений о своем приходе, как называл ермошк старателей. Низы, где околачивались строгали и швали, Он недолюбливал, потому что там царила оголтелая нищета. А в приходе нет-нет и провернется счастье. «Ну-ка, боговы работнички, поворачивай!» — покрикивал Ермошка у себя за стойкой на вечно голдевшую толпу старателей. «Благодетель, на тебя стараемся!» — отвечали пьяные голоса. «Мимо тебя ложки в рот не пронесешь. Все у тебя как говядина в горшке. А куда бы вы без меня-то делись, а?» «Уж, это ты правильно, отец родной!» Всех больше надоедал ермошки шваль мыльников, который ежедневно являлся в кабак и толкался на народе неизвестно зачем. Он имел привычку приставать каждому, задирал, ссорился и частенько бывал бит. Но последнее мало на него действовало. «Шел бы ты домой, Тарас!» — часто уговаривал его ермошка. «Дом-то поди, жена тебя! Вот как ждет!» а по пути завернул бы к тестю чаю напиться. Богатую тебя, тестюшка. А тебе завидно? И напьемся чаю, даже вот как напьемся. А не хочешь того, чем ворота запирают?» Подвыпивший Мыльников проявлял необыкновенную гордость. Он бил кулаками себя в грудь и выкрикивал на всю улицу, что «Погодите, покажет он, каков есть человек Тарас Мыльников!» и так далее кабацкие завсегдаты ты покатывались над мыльниковым со смеху и при случае подносили стаканчики водки погодите братцы рассчитаюсь уверял мыльников уж я достигну дать только на ноги встать а там расчет пойдет мелкими после пасхи мыльников частенько стал приходить в кабак вместе с яшей и кишкиным он требовал прямо полуштов и распевал его с приятелями где-нибудь в уголке Друзья вели какие-то таинственные душевные беседы, шептались и вообще чувствовали потребность в уединении. Раз пошатываясь, Мыльников пошел к стойке и потребовал второй полуштов. «Да ты с какой-то радостью расширился?» — спрашивал его Ермошка. «Наследство, что ли, получил?» «А тебе какая печаль! <хе -хе -хе -хе> никто не укажет Тарасу Мыльникову. Сам большой, сам маленький. А ты...» Ермала Семенович, теперь надо мной шутки шутишь, потому как я швали больше ничего. У всех у вас в низах одна вера, голь перекатная. Хоть вы и вас двоигривенного не найдешь. А что, ежели, например, богатство у меня, Ермала Семенович, ведь ты первый шапку ломить будешь, такой сикой. А я шубу-енотовую надену, серебряные часы с двум крышком». Гарусный шарф, да это кем чертом к тебе я подкачу. Как ты полагаешь? «По Одежде встречают, Тарас. Разбогатеешь, так нас не забудь. Знаешь, кому счастье? Ах ты куриц сын. Да я, может, весь Балчуговский завод куплю и выворучу его совершенно наоборот. Вот я каков есть человек. Не пугай вперед, а то еще во сне увижу тебя богатого. «Вороны завсегда к ненастью каркают». Эти сцены повторялись слишком часто, чтобы обращать на себя серьезное внимание. Мыльникову никто не верил, и только удивлялись, откуда он берет деньги на пьянство. К этой компании потом присоединился и Мина, старик из балчуговских катаржан, которых уцелело не больше десятка. Это был молчаливый лысый старик с большим лбом и глубоко посаженными глазами, В кабак он заходил редко и скромно сидел все время где-нибудь в уголке. Потом появились старатели с Фатьянки, красавец Матюшка, старый Турка и сам Петр Васильевич. Мыльников угощал всех и ходил по кабаку козырем. Промысловые скептики сначала относились к этой компании подозрительно, а потом вдруг уверовали. Кто-то пустил слух, что раскошелился Кишкин ввиду открытия Кедровской дачи, И набирает тортель для разведки где-то на реке Мутяшки, где клеймен и мина открыл золото еще при казне, но скрыл до поры до времени, даже уверовал сам ермошка, зараженный охвативший всех золотой лихорадкой. Так он несколько раз уже заговаривал с Кишкиным. Андрон Евстратович, пусти в компанию. Рылом еще не вышел, отвечал Кишкин торжественно. Да ведь все равно мне же зал-то будете сдавать. Тихо прибавлял ермошка, прищуривая один глаз. Уж это как Господь приведет. Одно сдавать золото, другое добывать. Рука у тебя тяжелая, Ермолай Семенович. А у Мельникова легкая? Пух! Вот какая рука. Совещания, составлявшиеся компании, не представляли тайны ни для кого, потому что а мутяшки давно уже говорили, как о золотом дне и все мечтали захватить там местечко, как только объявится Кедровская дача свободной. Явилась даже спекуляция на мутяжку. Некоторые рабочие ходили по кабакам, на базаре и везде, где сбивался народ, и в самой таинственной форме предлагали озолотить за красную бумагу. На мутяжку образовался даже свой курс. Таинственные обогатители сообщали под страшным секретом о существовании какого-нибудь ложка или ключика, где золото гребли лопатами. Сложился целый ряд легенд о золоте на мутяжке, вроде того, что там на золоте положен большой зарок, который не действует только на невинную девицу, а мужику не дается. Рассказывали о каких-то беглых, во времена еще балчуговской каторги, которые скрывались в Кедровской даче и первые натакались на мутяшку, и простым ковшом намыли столько, сколько только могли унести в котомках, что потом этих бродяг, нагруженных золотом, подкараулили в Тайболе и убили. Так и осталось неизвестным, где, собственно, схоронилось мутяжское золото. Доверчивые люди с замиранием слушали эти рассказы и все сильнее распалялись желанием легкой наживы. Знатоки мутяжки... Скоро перестали довольствоваться красной бумагой, стали требовать уже четвертной билет. Между прочим, этим промышлял и Кривой Петр Васильевич. Только не в Балчуговском заводе, а в городе. Но лучше всех повел дело мыльников, который теперь и пропивал дуром полученные деньги. Все знали, что это пропащий человек, и что он даже и не знает приискового дела. Но такова была жажда золота, что верили пустому человеку. Сулившему золотые горы, и разговор у Мыльникова был самый пустой и дурашливый. Аж и я произведу, во как погроб жизни благодарить будете. У меня рука легкая на золото. Вот главная причина. Да, всем могу руководствовать вполне. Азарт носился в самом воздухе, и мыльников заговаривал людей во сто раз умнее себя, как тот же Ермошка выдавший Швали тоже красный билет. Впрочем, Мыльников на другой же день поднял Ермошку насмех в его собственном заведении. «Будешь меня благодарить, Ермолай Семёныч!» — кричал он. «А твоя красная бумага на помин моей души пойдет. У волка в зубе! Егорить дал!» Весь кабак надрывался от хохота, а Ермошка плюнул в Мыльникова и со стыда убежал к себе наверх. Центром разыгравшегося ажиотажа явился именно кабак Ермошки, куда сходились хоть послушать рассказы о золоте, и его владелец потерпел законно. Кроме всего этого, к кабаку Ермошки каждый день подъезжали таинственные кошевки из города. Из такой кошевки вылезал какой-нибудь пробойный городской мещанин или мелкотравчатый купеческий брат, и для отвода глаз сначала шел в магазин, а уж потом, будто случайно, заводил разговор сидевшими у кабака старателями. «Не надо ли партию?» — спрашивали старатели. «Может, насчет того, чтобы ширп ударить?» «Нет, мы этим не занимаемся», — продолжал отводить глаза отпетый городской человек. «Я по своим делам». Ермошка, спрятавшись наверху, наблюдал в окно этих городских гостей и ругался в сласть. «Вот дураки-то!» «Дарь, матри, вон какой крендель выкидывает затыкин!» «Я его знаю, у него в щепном рынке лавка». «Ха-ха, конечно, Балчуговского золота захотелось отведать». смотри Мыльников к нему подходит. «Ах, пёс, ах, антихрист!» -хо, хо то «То-то дураки эти самые городские!» «Мыльников-то, Мыльников, по первому слову четвертной билет заломил. По роже вижу. Всякую совесть потерял человек». Городской человек, проделав для отвода глаз необходимые церемонии, попадал в кабак, а за полуштофом водки получал самые точные сведения, где найти верное золото. «Да что тут говорить! Выставляй прям четверть!» — бахвалился входивший враж мыльников. «Разве золото без водки живет? Разочнем четверть, вот тебе и золото готово!» Простые рабочие, не владевшие даром словесности, как мыльников, Довольствовались пока тем, что забирали у городских охотников задатки и записывались за раз в несколько разведочных партий. А деньги, конечно, пропивали в кабаке тут же. Никто не думал о том, чтобы завести новую одежду или сапоги. Все надежды возлагались на будущее, а в частности, на Кедровскую дачу. «Ишь, какова облепили кабак!» — злорадствовал Ермошка. «Только и компания!» Тут ходи доглядывайся. оглядывайся. Большую сенсацию произвело появление в кабаке известного городского скупщика краденного золота Ястребова. Это был высокий, плечистый осанистый мужчина со свирепым лицом. Густые брови у него совсем срослись, а истребиные глаза засели глубоко в орбитах, как у настоящего хищника. А кладистая с проседью борода придавала ему степенный купеческий вид. Одет он был в енотовую шубу и бобровую шапку. «Никите Яковлевичу благодетелю!» — слышались голоса раболепных прихлебателей. «Не хочешь ли местечко потеплее?» «Ладно, заговаривай зубы», — сурово отвечал Ястребов, окидывая взглядом приисковую рвань. «А ищите кого попроще, а я вполне превосходного знаю. Добрых людей обманываете, черти!» Он прошел наверх к ермошке и долго о чем-то беседовал с ним. Ермошка и ястребов были заведомые скупщики краденого с балчуговских промыслов золота. Все это знали, все об этом говорили, но никто и ничего не мог доказать. Очень уж были люди, умевшие хоронить концы. Впрочем, пьяный ястребов, он пил за поем, хлопнув ермошку по плечу, каждый раз говорил: Но, «Ну, ермошка, плач-то нас острок-то! «И те времена, Никита Яковлевич», — подобострастно отвечал Ермошка, чувствовавший к Ястребову безграничное уважение.